Глава 38. 2 октября 1998 года. 16 часов 19 минут. Говорю тебе, это свадьба. Тонкие пальчики и Жюдит крепко сжимали решётку ограды детского сада. А вот и нет, никакая это не свадьба. Ты что не видишь? Они все в чёрном. У них кто-то умер. Процессия медленно двигалась по улице. Жюдит не слишком-то верила тому, что говорит её подружка Сара.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 Вот и нет? Сама посмотри. Вон там. Мадам! Мадам! Детский крик вырвал Лили из глубокой отрешённости. Она с изумлением обнаружила, что кричат именно ей. Две хорошенькие девочки лет 5, обе в тёплых ярких пальтишках и вязаных шапочках. Мадам! Мадам! Скажите, это свадьба или кто-то умер? Лили против воли улыбнулась. Какой разительный контраст между радостными криками, оглашавшими двор детского сада, И мрачной молчаливостью траурной процессии. Лили присела на корточки, чтобы оказаться одного роста с девочками. Это похороны, тихо сказала она. Вот видишь? торжествовала Сара. Джудит сморщилась. К решётке ограды подошли ещё три девочки. Появление Лили они расценивали как неожиданное развлечение и смотрели на неё во все глаза, как на пони в зоопарке. А кто умер? требовательно спросила Сара. Не знаю. Ответила Лили: Я просто проходила мимо. Эти люди не мои родственники. А я пришла вон из того большого белого здания, и мне пора туда вернуться. Если ты не знала того, кто умер, то почему ты такая грустная? спросила Джудит. Лили не удалось скрыть удивление. Она ещё немножко придвинулась к решётке. Румяные щёчки девочки были усыпаны веснушками. Почему ты думаешь, что я грустная? А у тебя все глаза за красны. И зачем ты за ними пошла, если даже не знаешь, кто умер? Могла бы пойти в магазин или поиграть в парке или посмотреть кино. Значит, ты грустная. На Лили из-под шапки капюшона внимательно смотрели уже 15 пар глаз. Ты правильно догадалась, шепнула Лили девочке. Только никому не говори. Как тебя зовут? Джудит. Джудит Потье. Я уже в старшей группе. А тебя как зовут?